Глава 45. Надя не стала искать утешения ни в размышлениях о российских берёзовых лесах, ни в национальном напитке своей родины. Вернувшись к себе в кабинет, она сразу же позвонила своему знакомому из ГККП и попросила его посодействовать ей в нескольких практических делах, о которых требовалось позаботиться в Таиланде, о том, что она не могла сделать дома, сколько бы бумаг ни собрала. Мне нужна небольшая помощь коллег, объяснила она. Если я пойду официальным путём, как мне известно из собственного опыта, понадобится целая вечность, а неофициальных контактов в Таиланде у меня нет. Однако, они есть у меня, успокоил её знакомый. Поэтому тебе не о чем беспокоиться. Но, конечно, я согласен с тобой, очень жаль, что система столь неповоротлива. Да, И всё равно меня мучит угрызение совести при мысли обо всём том, с чем ты уже помог мне. И совершенно напрасно мучит. Для чего же тогда нужны друзья? рассмеялся её знакомый. Что касается Надиной проблемы найти на месте кого-то, кто смог бы проверить для неё различные данные, по словам её знакомого, имелись две возможности. В правовом отделе шведского посольства Уже несколько лет работал шведский полицейский, выполнявший функции офицера по связям как с тайландской полицией, так и с коллегами в соседних странах. Сам он просидел на этой должности 6 лет, вплоть до того, как 2 года назад вернулся в Швецию. Его преемник был просто замечательным полицейским, которого он знал лично и мог за него поручиться. Проблема состояла в другом. "В чём же?" спросил он Адя. Постоянные эти проблемы, подумала она. Я разговаривал с ним вчера, и он и его жена как раз приехали в Швецию с намерением провести здесь отпуск. Он норландец, и охота на лосей в сентябре святое для него дело. Поэтому он будет дома через месяц с лишним. Если я всё правильно понял, ты хочешь, чтобы всё было сделано несколько раньше. Да, подтвердила Надя. по крайней мере, при мысли о прокуроре, доставшемся нам. «Я слышал», — усмехнулся ее знакомый, — «Ханна Хвас, пожалуй, далеко не самая умная в их ведомстве, несмотря на имя, я имею в виду. Послушала бы ты, что коллеги из службы по борьбе с экономической преступностью думают о ней. Большинство из них попали туда от нас, поэтому мы в курсе дела», Когда им наконец удалось избавиться от масляного ножа, такое у неё было прозвище. Да, ты знаешь, ими ещё намазывают всякую всячину, и дети обычно делают их из дерева на уроках труда и дарят бабушкам и дедушкам на Рождество. Веселье продолжалось целую неделю. Могу себе представить, буркнула Надя. И как же это решит мои проблемы, подумала она. Поэтому у меня есть другое предложение, продолжил её знакомый. Да, в данной ситуации я буду благодарна за что угодно. Акард Ак бунясарн, сказал её знакомый. Лучшей помощи я, пожалуй, не смогу тебе предложить. Акард, Ак повторила Надя. Прости, но мой тайский, пожалуй, не слишком хорош. Что это означает? Счастье по-тайландски, наверное, подумала она. "Его так зовут", пояснил знакомый. «Аккарат Буниасарн. Это мой коллега, да и очень хороший друг. Он работает в Королевской Таиландской полиции в Бангкоке. У нас хватало общих дел, когда я трудился там офицером по связям. Он у них начальник одного из отделов. Человек, которого не так легко провести, хотя ростом он, пожалуй, не более метра шестидесяти пяти и выглядит как мальчишка». «И сколько же ему лет?» – спросила Надя. «Надо же с чего-то начинать», – подумала она. «За пятьдесят, как мне. Поговори с ним по скайпу, тогда ты сможешь посмотреть на него, и я убежден, согласишься со мной. Ему на вид не более двадцати пяти, и он отлично говорит по-английски». «Значит, он хороший коллега», — уточнила Надя. «Лучше не бывает, как я уже сказал. Во-первых, он по нашим меркам примерно старший интендант и работает в национальном отделе в Бангкоке, а он приблизительно как государственная криминальная полиция здесь у нас», Может работать по всей стране. — Да, будет просто замечательно, если ты сумеешь договориться, чтобы он помог, — сказала Надя. — Он сделает это, я его попрошу, — уверил Надя и ее знакомый. Кроме того, он честный парень, какие не всегда встречаются там у них. Коррупция, к сожалению, глубоко пустила корни в определенных подразделениях тайландской полиции. И больше всего проблем с ней в службе правопорядка и местных отделениях. «Подобные знания могут тебе пригодиться». «Ты можешь сбросить мне на e-mail его данные?» — спросила Надя. «Я предлагаю поступить следующим образом», — сказал ее знакомый. «Сейчас в Бангкоке поздний вечер, поэтому я позвоню и переговорю с ним рано утром. Объясню ему, о чем идет речь, и если не будет проблем, перешлю их тебе». «Очень любезно с твоей стороны», — сказала Надя. Акарат Буньясар, так, значит, его зовут. Акарат Буньясар это имя стоит запомнить, не сомневайся. И что мне делать? подумала Надя, закончив разговор. Поеду домой, решила она и кивнула. Поеду домой и поищу утешения на русский манер, двумя способами: размышлениями о берёзовом лесе и водкой, опять же под названием Берёзовый лес. А когда засну, Мне будут сниться приятные сны об Акаре Тибуниасарне, настоящем парне, на которого можно положиться и в горе, и в радости, пусть он всего метр 65 ростом и выглядит как мальчишка.